Глава пятая Они кружным путем вернулись к трём колоколам, выбирая переулки и мосты поменьше, чтобы избежать патрулей. Мокрый и замёрзший подветренным Мариенбургским солнцем Феликс был несчастен всю дорогу. Его промокшая одежда висела на нём так, словно была сделана из свинца, а сапоги хлюпали при каждом шаге. Готрек, к досаде Феликса, нисколько о нём не беспокоился. Феликс замедлил шаг, когда они дошли до последнего угла перед гостиницей, беспокоясь, что у дверей их будет ждать рота стражи. Он высунул голову, чтобы посмотреть, и почувствовал холод другого рода, когда увидел, что за дверью гостиницы действительно толпились черные шапки. Он инстинктивно отпрянул, но потом снова выглянул из-за угла. «Если стражи были там из-за них, то почему они выносили людей из гостиницы на носилках?» и почему хозяин и служанки заговорили с ними все сразу. «Что-то случилось», — сказал Феликс. Готрек тоже посмотрел на гостиницу и пожал плечами. «Они, похоже, до сих пор обслуживают». Он целеустремленно зашагал вперед. Феликс последовал за ним более осторожно, опустив голову, но черные шапки, казалось, ни в малейшей степени не интересовались ни им, ни истребителем. Они были слишком заняты тем, что помогали изможденным людям выходить на улицу и допрашивали владельца колоколов. Много ошарашенных людей сидело на булыжниках рядом с гостиницей, кашляя и изрыгая рвоту. Некоторые плакали. Люди из соседних домов, переговариваясь в полголоса, выглядывали из своих дверей. Когда они приблизились к гостинице, Феликс отшатнулся, пораженный волной ужасного смрада, похожего на смесь тухлых яиц и аромата розы. От этой вони у него закружилась голова. и Он зажал нос рукой и продолжил путь. Готрек сделал то же самое. Черная шапка указала рукой на дверь. «Не надо туда входить, господин». Из глаз черной шапки текли слезы, а его рот был прикрыт платком. «Что случилось?» – спросил Феликс. «Что-то произошло в подвале», – сказал страж. «Поднялся дым, как говорят постояльцы, и все, кто хорошенько понюхал, падали замертво. Они умерли?» Феликс был потрясён «Нет», — ответил страж, — «всего лишь упали в обморок, и их очень сильно тошнило». «Но что это было?» «Не знаю, наш капитан пытается выяснить». «Канализационный газ, вот что это было», — сказал преуспевающий на вид торговец, которого, по-видимому, поспешно выставили из гостиницы в самый разгар происшествия. «Проклятый город десятилетиями не чинил эти каналы». «Маннон знает, что там что-то растет!» «Это были сектанты!» — выдохнул из-за своей стойки бармен, глядя на налитыми кровью глазами. Вокруг его рта расползлись пятна кровавой пены. Феликс запомнил его, когда он обслуживал их в пивной. «Я видел это! Это было похоже на зеленый туман! Потом и до меня дошло!» «Может быть, это был всего лишь канализационный газ?» Феликс посмотрел на готрика. Выражение лица истребителя говорило о том, что он так не думал. «Когда это произошло?» – спросил гном бармена. «Сразу после обеда», – сказал тот. «На самом деле, сразу после того, как вы ушли. Я помню, потому что именно тогда я спустился вниз, чтобы принести новый бочонок, потому как ты прикончил старый. Тогда я и увидел дым». Феликс обменялся еще одним тревожным взглядом с Готреком. Он был готов поспорить, что в их комнату вломились, и он хотел посмотреть, есть ли какие-нибудь зацепки относительно того, кто это мог сделать, но он совсем не хотел там отравиться. «Как скоро мы сможем войти?» — спросил Феликс. Страж пожал плечами. «После того, как капитан даст отбой». Ожидание было нелегким. Феликс постоянно оглядывался по сторонам в поисках лакея Фейлера, а Готрек ворчал, что хочет пить, но, к счастью, Феликс был не единственным, кто хотел вернуться и забрать свои вещи, и в конце концов капитан уступил осаждающим его гостям. Он сказал, что все они могут войти, чтобы забрать свои вещи, но что потом то верно будет немедленно закрыто до тех пор, пока ее не обыщут более тщательно. Хозяин таверны угрюмо нахмурил брови, но все остальные зааплодировали капитану и ворвались внутрь. Готрик и Феликс последовали за потоком людей на второй этаж. Внутри гостиницы все еще стоял ужасный запах, а в тесных верхних залах вонь была еще сильнее. Феликс прикрыл рот носовым платком, но он все еще чувствовал, как коридор плывет вокруг него, и ему пришлось опереться о стену, чтобы сохранить равновесие, пока они с Готриком поднимались наверх. Приближаясь к своей комнате, они замедлили шаг и вытащили оружие. Потом Феликс совсем замер. Дверь была приоткрыта. Неужели ее взломали черные шапки? Он, конечно же, ее бы так не оставил. Они подкрались к комнате и прислушались. Феликс посмотрел на Готрика. Тот пожал плечами. Отсутствие шума ничуть не развеяло страхов Феликса. Это могло означать только то, что их враги притаились в засаде. Готрек поднял свой топор и кивнул головой Феликсу. Как один они прыгнули вперед и ударили ногами по двери. Она с грохотом распахнулась, и Готрек прыгнул внутрь, нанося удары направо и налево. Но он ничего не поразил. Крошечная комнатка была пуста, если не считать ожидаемой обстановки. Кровати вдоль каждой стены, умывальника и сундука для одежды. Кровати были перевернуты, умывальник разбит, а сундук выпотрошен, а их немногочисленные пожитки были повсюду разбросаны. Феликс последовал за Готриком и закрыл дверь. Было бы неловко, если бы домовладелец пришел и увидел все это. Феликс огляделся по сторонам. Окно, которое было единственным источником света в комнате, было открыто, и на подоконнике виднелись свежие щепки, как будто кто-то входил или выходил этим путем. Это должен был быть кто-то очень маленький и проворный, потому что окно было крошечным и находилось высоко в стене. Это мог бы сделать ребенок или гибкая женщина. Феликс отогнал эту мысль и порылся в своей одежде. Все было разорвано и порезано, и он испугался, что его доспехи украли. Но потом он нашел их брошенными в углу, все еще целыми, но воняющими, как и все остальное, из-за плавающего в воздухе едкого смрада. Возможно, вандалы не смогли их разорвать. Спальный мешок истребителя тоже был изрублен, но у него не было одежды, которую можно было бы испортить. У него не было другого имущества, кроме того, что он носил при себе постоянно. «Дротики, сети, ядовитый газ!» — сказал Готрек. «Только трусы пользуются такими методами!» Феликс вопросительно посмотрел на него. «Ты думаешь, это были те же самые, кто напал на нас в Альтдорфе?» Готрек кивнул. «И кто бы они ни были, мы нужны им живыми». И снова образы леди Гермиона и госпожи Суш, смотрящих на него сверху вниз, пока он был связан и беспомощен, неожиданно возникли у него в голове, и поэт судорожно поежился. Когда они уходили, Феликс заплатил домовладельцу вдвое больше, чем они были должны ему за комнату. Это было самое меньшее, что он мог сделать для хозяина, причинив такие неприятности его заведению. Когда они двинулись вниз по улице, Феликс подумал, что, возможно, им нужно спать под открытым небом, просто ради того, чтобы не навлечь подобную беду на другую таверну. Ему начинало казаться, что он разносчик какой-то смертельной чумы и что ему следует держаться подальше от человеческого общества. Ему и гному нужно было встретиться лицом к лицу со своими врагами и прикончить их, но друзья даже не знали, кто такие эти враги. В квартале от гостиницы кто-то окликнул их по именам. «Феликс, Готрек!» Феликс и Готрек повернулись на оклик, и их руки машинально потянулись к оружию. К ним направлялся экипаж, из окна которого высовывался Макс. «Я как раз вас искал», — сказал он, обратив внимание на то, что Феликс несет в руках свои пожитки. «Вы покинули гостиницу?» «Э-э-э...» Феликс сделал паузу, не зная, как много можно рассказать Максу. «Нашу комнату ограбили», — сказал он наконец. «И мы решили поискать другое жилье». Макс удивленно покачал головой. «Неприятности преследуют вас двоих, как бродячая собака». «Больше похоже на летучую мышь», — пробормотал Феликс себе под нос и потом заговорил громче. «По какому поводу ты хотел нас видеть?» «Мне нужно обсудить с вами срочное дело», — ответил Макс, открывая дверь своей кареты. «Вы присоединитесь ко мне?» Макс ни словом не обмолвился о срочном деле в карете, пока они пересекали многочисленные мосты и острова города к пристаням Суиддока. «Мы возвращаемся на Джильфте-Бато?» — спросил Феликс, когда колеса кареты загрохотали по деревянным доскам пристани. «Нет», — сказал Макс. «Наш новый компаньон ждет нас в Пайк и Пайк». «Новый компаньон?» — спросил Феликс, но Макс больше ничего ему не ответил. Карета остановилась на оживленной торговой пристани, где грузчики разгружали товары с торговых судов, носящих цвета Бретонии, Эсталии и Тилеи, а также десятков имперских и Марьенбургских судов. Они вышли из кареты, и Макс повел их к маленькой таверне с речной щукой, насаженной на копье, висящее над дверью. Неудивительно, что в заведении пахло рыбой, но запах ослабел, когда они прошли через шумный зал к лестнице, которая вела в небольшую, но аккуратно обставленную отдельную столовую на втором этаже. Феликс вежливо кивнул Клаудии, которая сидела боком на мягкой скамье у камина, и остановился, как вкопанный, увидев другого обитателя комнаты, сидевшего прямо во главе стола, занимавшего ее центр. Готрек хрюкнул, как будто почуял что-то мерзкое. Это был эльф. Феликс внезапно понял, почему Макс не упомянул об этом раньше. Готрек бы просто не сел к нему в карету. «Феликс Ягер», — сказал Макс. «Готрек Гурнисон, позвольте представить вам Этель Нира Светлолиста, ученика Белой Башни Хуэта и сына Прекрасной Земли Итейн». Эльф встал, почтительно склонив голову. Он был высок и строен, как ветка ивы в своих развивающихся белых одеждах, но в нем чувствовалась аура молодости и нервозности, из-за чего он выглядел скорее неуклюжим, чем грациозным. У него были удлиненные надменные черты лица, свойственные его виду, но тревожность проявлялась также в его голубых глазах, взгляд которых бегал по комнате, пока он говорил. «Для меня знакомство с вами — большая честь!» «Эльф!» — выплюнул Готрек и повернулся обратно к двери. «Давай, человечий отпрыск!» «Подожди, истребитель!» — сказал Макс. «Если ты все еще ищешь своей гибели, выслушай его!» «Мы подвергаемся серьезнейшей опасности с тобой или без тебя», добавила Клаудия. Готрек остановился у двери, сжав кулаки. Феликс переводил взгляд с него на Макса, с эльфа на провидицу. Все ждали решения истребителя. Наконец истребитель повернулся к эльфу. «Говори о своем деле, подстригатель бород!» «Это миф», — отрезал эльф. «Этого никогда не было, ты...» Макс поднял руку. «Друзья, пожалуйста. Возможно, сейчас не время вспоминать старые обиды. У нас мало времени». «Вы правы, магистр», — сказал Этельнир. «Простите меня». Готрек только презрительно хмыкнул. Макс предложил готрику и Феликсу места за столом и занял одно из мест сам. Феликс сел, но Готрек остался стоять, скрестив руки на груди и свирепо глядя на эльфа. «Мы встретили магистра Этельнира прошлой ночью», — начал Макс. когда он пришел на собрание магистров Мариенбурга в поисках их знаний о регионе Пустоши, к северу и западу отсюда. «Это та область, куда меня ведут мои видения», сказала Клаудия с многозначительным видом, наклоняясь вперед. «Из библиотеки башни Хуэта была украдена книга», сказал Этельнир. «Книга, содержащая карты и описание области, которую вы называете Пустошью, и эльфийских городов, которые когда-то украшали ее... какой она была до того, как Раскол опустошил сушу и море и навсегда изменил береговую линию. Я должен вернуть эту книгу. «И?» — спросил Готрек, когда эльф прервался. «И?» — переспросил Этельнир. «Где в этом моя гибель?» «Разве ты не видишь истребитель?» — сказала Клаудия. «В книге подробно описана именно та область, которая, как мне сказали мои видения, станет причиной разрушения Мариенбурга и Альтдорфа, Это не совпадение. Там назревает какое-то великое зло. Мы должны пойти и предотвратить его. «Я убежден», — сказал Этельнир, — «что те, кто украл книгу, являются агентами темных сил и ищут какой-то древний эльфийский артефакт в одном из разрушенных городов. Я не знаю, что это может быть, но предмет огромной силы в руках подчиненных хаоса...» может означать только разорение и отчаяние для народов Ултуана и Старого Света. «Я не понимаю», — сказал Феликс. «Если это такая серьезная угроза, почему эльфы не собираются действовать силой? При всем моем уважении к вам, Верховный, или к Герру Шрайберу и Фрейлейн Палленбергер, но зачем вы пришли к нам? Почему вы не привели с собой флоту Ултуана?» Этельнир поколебался, глядя вниз на стол и тихо заговорил. Как я объяснил магистрам прошлой ночью, башня Хоэта является центром магического обучения в Ультуане. Там величайших магов мира обучают единственному истинному искусству. Тама и свитки, размещенные в его белых стенах, составляют самую полную и самую опасную библиотеку, которая существует в мире. Сама башня считается недостижимой и нерушимой. Никогда раньше из нее ничего не крали». Краска стыда залила щеки верховного эльфа. «Хранители знаний башни гордятся своей репутацией и не хотят, чтобы стало известно, что их постиг этот позор. Поэтому они послали меня, простого скромного посвященного, тайно забрать книгу, прежде чем кто-либо узнает, что она пропала. Я пришел без сопровождения, за исключением нескольких человек из домашней стражи моего отца». Все поклялись хранить эту тайну. Мы здесь под предлогом осмотра некоторых руин, существовавших до раскола в рамках моей области исследований. Мы подозреваем, что любая более крупная сила привлекла бы внимание к краже». Готрек фыркнул. «Типичная эльфийская изворотливость». Феликс озадаченно нахмурился. «Как скоро вы бы отправились в это путешествие?» спросил он. «Немедленно», — ответил Макс. Магистр Этельнир нанял корабль, и его капитан готов отплыть с вечерним приливом. Феликс повернулся к Готрику. «Истребитель, я все еще должен забрать письмо Эйлера». Готрик кивнул. «Да, и у меня нет времени на погоне за сопливыми эльфами. Я пас». Он повернулся к двери. Феликс поднялся, чтобы последовать за ним, поклонившись Максу, Этельниру и Клаудии. «Мне жаль, но...» «Я видела о тебе сны, истребитель», — сказала Клаудия, когда Готрек толкнул дверь. «Я видела тебя в недрах Черной горы, сражающимся с бесчисленными врагами. Я видела, как кровь поднялась подобно приливу, чтобы утопить тебя. Я видела, как огромная мерзость раздавила тебя в своих когтях». Готрек замер в дверном проеме. Феликс остановился позади него, бросив неприязненный взгляд на Клаудию. Действительно ли она видела все это, или она просто искушала истребителя с помощью единственной приманки, которая могла повлиять на него? Готрек посмотрел на Макса. «Ты ручаешься за то, что эта девчушка-магичка?» Макс серьезно кивнул. «Да, Готрек, лорды магистры ее ордена признали, что она обладает истинными способностями к прорицанию». «Готрек», — сказал Феликс, — «я не могу пойти». Готрик кивнул, но в его единственном глазу зажегся огонек, которого Феликс не видел с тех пор, как они сражались с магом Лихтманом и его пушечным демоном. «Делай то, что должен, человечий отпрыск», — сказал Готрик. «Я не буду тебя останавливать, но я должен исполнить свое предназначение». Он повернулся лицом к Клаудии, Максу и Этельниру. «Верно», — сказал он. «Я приду». Но держи эльфа подальше от меня!» Феликс боролся со своей совестью, пока шел с Готреком, Максом и остальными к причалу, где был пришвартован нанятый ими корабль. Что ему следует делать? Пожелает ли он им удачного плавания и завтра еще раз сходит к Гансу Эйлеру или пойдет с ними и не станет забирать компрометирующее письмо? Кому он больше обязан? Готреку или своему отцу? Какая клятва была первой? Он следовал за готриком в течение 20 лет и никогда не давал другой клятвы, которая противоречила бы той, которую он дал Истребителю. Но Готрек не был членом семьи. Он не был на смертном одре. С другой стороны, что если Истребитель наконец встретит свою гибель, а его там не будет, чтобы засвидетельствовать это? Это аннулировало бы всю причину их совместного путешествия. Это было бы ужасным финалом для такого грандиозного приключения. Наконец он тяжело вздохнул и вернулся к Готрику, который немного отстал. «Истребитель», — сказал он, — «я не могу принять решение остаться или уйти». Готрик пожал плечами. «Первая верность гнома — это семья. Я не буду осуждать тебя за это». Феликс кивнул, но продолжил размышлять. Разрешение Готрика уйти на самом деле ничуть не облегчило его раздумья. Как бы безумно это ни звучало, он все равно предпочел бы пойти с Готриком навстречу своей гибели. На самом деле его не волновало, что случилось с Эйлером. Это его отец вынудил его вступить с ним в конфликт. Старику было бы воздано по заслугам, если бы Феликс просто сидел сложа руки следующие 17 дней и позволил Эйлеру отправить свое письмо властям. И все же он обещал. Разве он давеча не говорил Клаудии, что клятва есть клятва? 17 дней». Сердце Феликса дрогнуло. «Вот и все». Он повернулся к Готрику. «Я принял решение», — сказал он. «У меня есть 17 дней, чтобы вернуть письмо, поэтому я пойду с вами. Это не может быть больше недели вверх по побережью и недели обратно, так что у нас будет день или два, когда мы вернемся, чтобы забрать письмо у эйлера «Мы можем не вернуться, человечий отпрыск», — сказал Готрик. «Тогда это будет судьба, которая удержала меня от выполнения моего обещания», настойчиво ответил Феликс. «Не, недостаток воли». Готрек приподнял бровь на эти слова, но ничего не сказал, когда Феликс пошел сообщить Максу, что он плывет с ними. Гостеприимство военачальника клана Скраер Рискина Рваное Ухо, командира Норс Кавенов под воняющим рыбой людским логовом, которое люди прозвали мариенбургом, сводилось к единственной сырой комнате в дальнем конце неиспользуемого туннеля, едва вмещавшего танкуоле, не говоря уже о всей его свите и костегрызе, из-за что дерзкий молодой щенок ожидал, что ему заплатят целое состояние в жетонах искривляющего камня. Грубое неуважение, проявленное к нему, поразило Танкуоле. Неужели крысеныш не знал, кто он таков? В прежние времена простой военачальник поклонился бы и облизал задние лапы в своем рвении служить известному серому провидцу. Холодный прием никак не улучшил настроение Танкуоля и без того испорченного медленным жалким путешествием, которое привело его сюда». В его дни носильщики Паланкина были быстрыми и услужливыми. Они знали свое место и как добраться до места назначения, не сталкиваясь с каждым скавином, идущим в другую сторону. Теперь казалось, что большего, чем всем вместе двигаться в одном направлении, они не умели. Поэтому он без особого терпения выслушивал очередные оправдания своего высокооплачиваемого и крайне неуспешного наемного убийцы. «Мои нежайшие извинения, о всепрощающий скавинов!» сказал сумеречный клык с пола, где он преклонил перед провидцем колени. И хотя наш сонный дым разминулся с ними в питейном заведении, еще не все потеряно. «Нет!» — переспросил Танкуоль. «Значит, вам удалось отравиться в процессе!» Исфет подобострастно захихикал в ответ на это, и Танкуоль одобрительно кивнул ему. Он любил, когда его слуги подхалимничали. «Нет, серый провидец!» — зароптал сумеречный клык. Но мы тайком проследили за парой до корабля и пытали одного из матросов, чтобы он раскрыл пункт назначения. И? Убийца неловко поежился. У них нет цели, мудрейший. Они охотятся, ищут что-то в вонючем болоте, но не знают, где это находится. Танколь прокрутил эту информацию в своей голове. К сожалению, сумеречному клыку снова не удалось захватить двух его заклятых врагов, Но это был бы не самый ужасный из планов — последовать за ними в пустошь, где некому было бы вмешаться или прийти на помощь. Да, возможно, это было к лучшему. Теперь ему нужен был только какой-то способ последовать туда за ними. Он повернулся к Исфету. «Какими средствами передвижения располагает этот дурак Рискин?» — спросил он. «Быстро, быстро!» Бесхвостый Искавен поклонился и снова чуть не потерял равновесие. Я узнаю, о самый выдающийся из мастеров».